Глава четвертая Графиня Зита назначила мне встречу в премиум-ресторане Шангрила. Ла». Заведение выглядело как небольшой каменный холм, от которого исходил разноцветный пар. Я прошел по дорожке из черного стекла, которая вела в тоннель под холмом, освещенный мягким фиолетовым светом. В конце тоннеля возвышалась массивная дубовая дверь, с изысканными резными узорами и серебряными фурнитурами. Дверь передо мной открылась. Меня встретила хостес-девушка, одетая в закрытый черный наряд с уалью на лице. Она молча поклонилась и пошла по коридору. Я последовал за ней, ничего не спрашивая. Дверь за мной бесшумно закрылась. Основное здание ресторана находилось под землей и было наполнено мистической атмосферой. Интерьер был полон темных красок, а все официанты носили странные темно-фиолетовые наряды, похожие на одеяния мультяшных астрономов. Их длинные мантии с широкими рукавами были украшены тонкими серебряными узорами, напоминающими звездные созвездия. В воздухе витал тонкий аромат сандалового дерева и пряностей. Стены и потолки коридора были покрыты тускло светящимися иероглифами, которые неперестанно двигались. Они собирались в стайки и бегали по стенам и потолку. Иногда группы иероглифов сталкивались, в результате чего одна стайка становилась больше, а другая меньше. Были среди них и индивидуалисты. Они сияли чуть ярче других и гордо плыли по своим делам, не обращая внимания на возню других иероглифов. Казалось, что в стенах и потолке заключен самостоятельный двухмерный мир. Наблюдая за иероглифами, я не заметил, как мы остановились перед дверью, украшенной изящной резьбой и инкрустированной перламутром. Хостес тихо открыла ее, и я вошел в уютную комнату. Графиня Зита уже ожидала меня, сидя за столом, покрытым тончайшим шелком темно-оранжевого цвета. При виде меня Зита так широко улыбнулась, что ее глаза превратились в две щелочки. — Дорогой внучок, садись! — пропела она. От ее лилейного голоска у меня скрутило живот. — Приветствую вас, бабушка. Я вежливо поклонился и сел за стол. Старушка облачилась в розово-черные одежды, которые выглядели не так ужасно, как те, в которых она явилась на ужин к барону. Появились официанты, несущие первое блюдо. С потолка раздался металлический голос. «Перед вами изящная тарелка с сашими свежего тунца, уложенного на ледяную горку, украшенного тонкими ломтиками огурца и аккуратной розеткой васаби». «Кушай, внучок!» «Кушай!» — сладко сказала Зита, не сводя с меня взгляда. Мия захихикала, мне было не до смеха. Поведение старушки пугало. Я попробовал кусочек тунца и довольно кивнул. «Тонкие прозрачные кусочки рыбы тают у вас во рту, раскрывая чистый вкус океана с легкой остротой васаби», — прокомментировал голос с потолка. Зита не спешила начинать разговор. Я решил не задавать вопросов и просто насладиться местной кухней. После тунца подали мисо-суп с морскими водорослями и тофу. «Теплый, успокаивающий бульон наполнил воздух нежным ароматом сои и водорослей», — говорил голос. «Легкий и питательный. Он подготовит вас к следующим блюдам». Когда с супом было покончено, пришло время горячего. Официанты принесли димсамы с креветками и имбирем. «Пар поднимается от бамбуковой корзинки, наполняя воздух ароматом свежего имбиря и соевого соуса», — не унимался голос. «Тонкая рисовая оболочка скрывает сочную начинку из нежных креветок, а пикантный соус дополняет вкусовую палитру». Я ел и довольно кивал. «Нравится?» — нежно спросила Зита. Я подавился и закашлялся. «Нравится, бабушка!» — пробормотал я. Главным блюдом стало филе черного морского окуня, запеченное в банановых листьях с пряными травами. К этому блюду Самилье предложил бокал охлажденного белого вина из долины Лауры. Я не стал напоминать, что пока несовершеннолетний, и принял бокал с вином. После трапезы, когда нам подали сорбеты из гибискуса и розовой воды, графиня щелкнула пальцами и послала Искру в потолок. Наверное, отключила комментатора. Жаль, я к нему даже привык. ⁇ Внук, ты ведь знаешь, что из всей семьи я больше всех ценю тебя. ⁇ Ласково спросила Зита, улыбаясь так, словно я был ее годовалым сыном, который впервые назвал ее мамой. «Теперь знаю», — осторожно ответил я. «Я тебя очень ценю», — Зита протянула руку и сжала мою ладонь. Мне пришлось постараться, чтобы не отдернуть руку. «И если ты мне поможешь», — взгляд графини хищно сверкнул. «В завещании я укажу тебя своим наследникам». Счет в банке, и все мое имение станет твоим. — Как я могу вам помочь, бабушка? — тихо спросил я. — Слухами земля полнится, — загадочно сказала Зита, продолжая держать мою руку. В мои ушки попала информация, что клан Булгаковых разработал особое лекарство. Говорят, что это лекарство. Способна буквально вернуть время вспять и омолодить человека. Я почувствовал облегчение, наконец-то понял, зачем все это. Зита просто хочет зелья омоложения. — Я знаю, что ты очень дружен с Булгаковыми, и с дочерью князя Романа Елизаветой, — продолжала Зита. — Достань мне это средство. Ладно, если ты сможешь это сделать, я выполню обещание и перепишу завещание. Очевидно, Зите плевать, что станет с ее имуществом после смерти. Для нее главное хорошо жить здесь и сейчас. Бабушка, я сделаю все, что смогу. Позвони Елизавете. Скупо улыбнулась Зита. При мне. Комнату вдруг наполнила удушающая атмосфера, резко стало жарко. Графиня улыбалась, словно не замечая, как под потолком образовались розовые облака, испускающие невероятный жар. Меня бросило в пот, я вытер лоб и вымученно улыбнулся. «Бабушка, не нужно магии. Я знаю, что вы магистр и все понимаю. Но я не могу позвонить Елизавете так, словно она моя знакомая. Сперва надо написать и спросить, может ли она принять мой звонок. — Позволите. Жар резко исчез, Зита достала веер и начала обмахиваться им. — Я знала, что ты очень разумный мальчик. — Конечно, пиши. — Посидим тут. — Хорошо? — Разумеется. Я достал смартфон и отправил сообщение Елизавете Булгаковой спросил могу ли я ей позвонить показал сообщение зити она коршуном нависла над телефоном впившись глазами в текст морщинистое лицо немного разгладилось хорошо внучок ты молодец я схожу в уборную я положил смартфон на стол и чуть отодвинул его давая понять что не собираюсь брать его с собой конечно — Ты, наверное, испугался, бедненький, — сочувственно сказала графиня. — Не сердись на бабушку, хорошо? — Конечно. Как я могу на вас сердиться? — улыбнулся я. Официант проводил меня в уборную, которая совершенно не уступала в антураже остальному заведению, разве что гуляющих иероглифов не было. — Я задержала сообщение, разумеется, — лениво сказала Мия. В комнате нет прослушки. Руководство ресторана знает Зиту, поэтому ей разрешили использовать магию. «Хорошо», – прошептал я. «Сможешь перехватить звонок и ответить голосом Елизаветы?» «Да. Что говорить?» Секунду десять я выстраивал в голове план разговора, а затем продиктовал Мии, как она должна отвечать мне от имени Елизаветы. «Поняла», – кивнула кошечка. «Отправляю ответное сообщение». «Да». Очевидно, Зита не станет сдерживаться и посмотрит, кто мне написал. И хоть само сообщение она не увидит, но ей и отправителя с лихвой хватит. Я вернулся и сел за стол. Графиня вся была в нетерпении. «Тебе написали, проверь», — приказала она, — «и мне покажи». Я разблокировал смартфон, прочитал сообщение и показал его старушке. «Звони!» — воскликнула она. «Звони, мелкий засранец!» Старуха хлопнула веером по столу и заставила себя успокоиться. «Извини, внучок!» — она вымученно улыбнулась. «Твоя старая бабушка немного эксцентрична!» «Звоню!» — кивнул я, набрал номер. По громкой связи пошли гудки. «Привет, Артур!» — из динамика раздался бодрый голос Елизаветы. Он был в точности такой же, как у Булгаковой. Даже ее отец не заметил бы подмены. «Привет!» — ответил я. «Не занята?» «Нет. Можешь говорить». Я замялся, словно не знал, как приступить к разговору. Зита прищурилась и постучала длинным ногтем по столу, подбадривая меня. «Я хочу сделать подарок своей бабушке», — начал я. Она как-то упомянула в разговоре, что ваш клан создал особое лекарство, которое может омолаживать. «Скажи, я могу купить его?» «Вряд ли сможешь купить», — хихикнула Елизавета. «Слишком это ценный товар». Глаза Зиты расширились, ее ноздри затрепетали от жадности. Уверена, она чудом сдерживает нестабильные эмоции. «Но я помогу тебе», — голос Елизаветы стал серьезнее. «Всего у нашего клана есть три вида этого препарата. Первый сможет омолодить человека на 5-7 лет. Второй — 10-12 лет. И третий — «Самый ценный, на двадцать-тридцать лет!» Лицо Зиты покраснело. Мне казалось, что она вот-вот упадет в обморок, как бы старуху инфаркт не хватил. «Моя бабушка уже в возрасте», — осторожно, — сказал я. «Получится достать третий вид!» Повисла пауза. Зита тяжело дышала, от нее буквально поднимался пар, не могла сдерживать магию. «Дай мне несколько минут, хорошо?» вздохнула <свят> Елизавета. <свят> «Я поговорю с отцом. Ты спас мне жизнь, я хочу отплатить тебе. Но ты должен понимать, что если отец согласится продать тебе лекарства, все долги между нами будут списаны». «Конечно», — ответил я. «Спасибо тебе». Елизавета отключилась, я положил смартфон на стол и посмотрел на Зиту. Та все еще тяжело дышала, не смея поверить, что все получилось. — Двадцать, тридцать лет. — бормотала она под нас, глядя стеклянными глазами перед собой. Затем встрепенулась и перевела взгляд на меня. Ее губы сложились в улыбку. Зита очень старалась сделать улыбку сладкой, но вышла у нее довольно уродливо. — Внучок, я так-то горжусь!» — воскликнула она. «Бабушка!» — я тоже улыбнулся, но спокойно. «Надеюсь, вы готовы сдержать свое слово?» «Конечно! О чем ты говоришь?» — оскорбила Зита. «Давайте заключим официальный наследственный договор», — сказал я. «Заверим его у юриста. Я найду его и оплачу процедуру». Насколько я помню, графиня осталась не так долго жить, поэтому не вижу ничего страшного в том, чтобы заключить с ней честный договор. Пусть она проживет остаток своей жизни счастливой и помолодевшей. Я даже готов простить ее наглое поведение и угрозы. Имение в столице стоит в десятки тысяч раз больше, чем себестоимость зелья омоложения. «Ты не веришь мне?» глаза зиты сузились верю непринужденно кинул я но так что вы согласны как только я передам вам лекарства мы оба подпишем договор я сделал задумчивое лицо и одними губами прошептал двадцать тридцать лет сколько это может стоить а ты молодец Зита вальяжно откинулась на спинку стула «В меня пошел». «Я согласна. Заключим наследственный договор. Сегодня это и сделаем. Но вступит он в силу после того, как я получу лекарства Булгаковых». «Конечно», — улыбнулся я. «Но у меня есть небольшая просьба». Графиня с насмешкой посмотрела на меня и махнула рукой, призывая продолжить. Как вы знаете, отец назначил меня наследником клана. Семья приняла это решение прохладно, мягко говоря. Если они узнают, что вы собираетесь передать мне свое имущество, меня сожрут от зависти. Я неловко почесал затылок. — Я не буду никому говорить о нашем соглашении, — проворчал Азита. — Думаешь, я не понимаю, как это реагируют мои отпрыски? Мне их ныть ее не нужно вот совсем. А еще, если вам не сложно, намекните, пожалуйста, Леониду, что его старания не останутся без награды. Я немного побаиваюсь тетю Марину. Когда я упомянул Леонида, Зита скривилась. — Достал меня этот мелкий поганец, — проворчала она. Затем задумалась. Через несколько секунд она злобно усмехнулась. «Этому мужчинку стоит преподать урок. Я скажу ему, что если он будет хорошо стараться, оставлю имени ему. Хе -хе -хе. Пусть старается, поганый интриган. Отлично!» — я довольно улыбнулся. «Уверен, совсем скоро вы будете ходить по Зита с одобрением взглянула на меня и щелкнула пальцами, выпустив в потолок искру. В комнату вошли официанты с запоздавшим десертом. Голос с потолка поторопился прокомментировать его. «Перед вами мусс из белого шоколада с юдзу и мятой. Легкий и воздушный, он сочетает в себе сладость шоколада, освежающую кислинку юдзу и прохладу мяты». «Украшенный тонкими ломтиками свежей клубники и серебристыми сахарными шариками. Десерт не только вкусный, но и эстетически восхитительный». Я попробовал кусочек и прикрыл глаза, наслаждаясь вкусом. Зита тоже с удовольствием ела десерт, но ее взгляд то и дело возвращался к моему смартфону. Когда нам занесли чай в фиолетовый Пуэр, смартфон зазвонил. «Прочь!» — грубо приказала графиня, и все официанты быстро ушли. «Да?» — я ответил. «Отец разрешил отдать тебе то, что ты хочешь», — холодно сказала Елизавета. «На этой неделе тебе передадут лекарства в академиуме. Бесплатно». «Хорошо. Спасибо». Я печально улыбнулся. Елизавета отключилась. Не бойся, что испортил отношения с Булгаковыми, довольно сказала графиня. Взамен ты получишь целое состояние. Конечно, когда я умру. Хе -хе -хе. Да, я кивнул. Поехали заключать наследственный договор. Ты знаешь подходящего юриста? Да. Тогда поехали. «Мы покинули ресторан и сели в громадный джип, который принадлежал графине». Мия назвала адрес, я повторил за ней. «Это хороший юрист с безупречной репутацией», — пояснила она. «Но самое главное, он из клана ТОП-15 Гродских, которые в юриспруденции считаются лучшими. Он не сможет принять вас сегодня, но хоть запишитесь». Вскоре и графиня проверила в сети, куда мы едем. «Гуга Гродский, проворчала она, подслеповато щурясь в смартфон. «Но ты выбрал юриста, внучок. Совсем бабки шансов не оставляешь». Она усмехнулась и, перещурившись посмотрела на меня. «Неужто хочешь грохнуть меня?» «Нет, разумеется», — честно ответил я. «Проверим», — пробормотала она себе под нос. Взгляд у нее был сосредоточенным. «Хорошо, пусть будет городский. графиня поднесла смартфон к уху и с иронией спросила у меня. «Не думаешь же ты, что мы так просто можем попасть к нему?» «Конечно, нет. Нужно заранее записываться. Но у меня есть знакомые...» «Они помогут!» Изумруд на одном из колец графини засиял, отрезая все звуки. Она заговорила по телефону, и при этом я не слышал ни единого звука. Впрочем, мне это и не нужно. «Я договорилась», — сказала довольная графиня спустя пять минут. «Гугга примет нас сегодня в восемь. Ты должен быть на месте». Она дала знак водителю, и тот остановился на ближайшей парковке, которая принадлежала бизнес-центру. «Вызовешь такси», — пояснила Зита. «Восемь, чтобы был на месте». «Конечно», — кивнул я, выходя из машины. «Какая она наглая», — проворчала Мия. «Не хочешь ее наказать?» «Пока не за что», — пожал я плечами. Если она сдержит свое слово и заключит наследственный договор, то и я сдержу. Почему? В прошлой жизни графиня умерла до моего совершеннолетия, пояснил я. То есть ей осталось меньше двух лет. Пусть живет. Поняла, Мия повеселила. А я-то думаю, чего ты такой вежливый с ней? Не могла понять, почему терпишь такое отношение. Я хмыкнул и проверил сообщение. Пока беседовал с графиней, мне написали несколько людей. «А что ты будешь делать, если Валентин накопает что-то на нее?» — спросила Мия. «Все зависит от того, что именно найдет Валентин». Я открыл сообщение Светы. Она писала, что собирается с подругой на площадь объединения посмотреть на статую первого мага и звала меня встретиться. «Статуя первого мага», — пробормотал я. «Хочу ее увидеть». «Зачем?» — заинтересовалась Мия. «Сперва гляну на нее, потом отвечу тебе». Я написал Свете и заказал такси. А в машине я думал над просьбой Лилит. Нужно найти способ, как безопасно доставлять товары и забирать оплату. За любым человеком, дроном, даже животным можно проследить. Единственное исключение — Валентин. Но его метка души слишком ценна, чтобы использовать для банальной доставки. Такси остановилось, я вышел и направился по пешей зоне, которая вела к площади объединения. Но еще не дойдя до нее, я увидел статую первого мага. — Подходит, — пробормотал я, остановившись. — Что подходит? Мия переводила взгляд с меня на статую. «Подходит для апофеоза», — легко пояснил я, — даже «очень».